Глава 7. Этот кабинет отличался от всех, которые Дронго до сих пор видел в институте. Здесь было чисто, просторно, комфортно и безжизненно неуютно. Он мог принадлежать любому безликому мужчине, но в действительности это был кабинет известного ученого, профессора Моисеевой. Здесь все было подчинено работе. На подоконниках не было цветов, на стенах ни единой картины, на столе, кроме обычного канцелярского набора отечесного производства. лежала лишь стопка бумаг и несколько обычных канцелярских конвертов и больше ничего, что свидетельствовало бы о характере заместителя директора или ее пристрастиях. м о и с е е в а была высокого роста, ее строгий костюм состоял из темной юбки, такого же цвета пиджака и светлой блузки, никаких украшений или косметики, лишь слабый запах лаванды, как бы являлся данью женскому естеству хозяйки кабинета. У профессора м о и с е е в о й были довольно правильные черты лица, немного удлиненный нос, не портивший общей симметрии, припухшие веки и чуть отутловатые щеки. Безжизненно строгие глаза выдавали в ней одинокую женщину, потерявшую шанс найти себе пару. Она приняла Дронга, с т о я у дверей, в точном соответствии с этикетом, по-мужски крепко пожала руку и указала на два кресла, стоявших в углу кабинета. Сыркину она просто кивнула. Для нее заместитель директора по режиму и хозяйству был почти что завхоз. Все, что не касалось работы, Моисеева абсолютно не интересовало. Сергей Алексеевич вчера говорил мне про вас, сказала Моисеева, доставая сигареты. Он считает вас лучшим экспертом-аналитиком. Я, правда, не знаю, как к вам обращаться. Дронга слишком фамильярно. Может быть по имени отчеству. Называйте меня Дронга, я уже привык. Как хотите. Скажите, о чем я, собственно, могу вам помочь? Вы занимаете угловой кабинет, обращенный окнами и на проходную, и на здание, где было совершено убийство. В тот вечер вы работали в своем кабинете. Я понимаю, что мой вопрос несколько стандартен. Вас об этом уже неоднократно спрашивали, но, возможно, вы вспомните какие-то детали. Мне важно знать все. Нет, я ничего не забыла, сходу ответила м о и с е е в а И никого не видела. У меня нет привычки смотреть в окно во время работы. Строго добавила она. Дронга едва заметно улыбнулся. Трудно было представить себе эту даму праздноглядящей в окошко. Технический отдел работает под вашим руководством. Как вы считаете, что могло спровоцировать убийцу на подобное преступление? Я не считаю, а знаю. Убежденно сказала Моисей, встряхивая пепел в пепельницу, стоявшую перед ней на столике. Спровоцировать могла только сама Хохлова. Я неоднократно делала замечания нашим девушкам, но разве они меня послушались бы? А Сергей Алексеевич проявлял тут излишнюю либеральность, и об этом я ему говорила. в Каком смысле? Молодая девушка не должна вести себя подобным образом, о б ъ я с н и л а профессор. Конечно, это большая трагедия, и мы все были ошеломлены. Но когда-нибудь нечто подобное могло случиться. Все эти мини-юбки, обтягивающие тело е с брюки, прозрачные блузки, которые не только не скрывали, но и... Извините меня, я привыкла говорить то, что думаю. Да-да, разумеется. Но вы сказали им, кому именно им? Насколько я понял, речь пока идет только о х о х л о в о й Да, верно. Смутилась Моисеева, потушив сигарету. Бедная девочка. Сыркин, сидевший чуть в стороне, заерзал на стуле, но не посмел ничего вставить. У нас есть в институте несколько молодых особ, которые больше думают о своем макияже, чем о работе. Твердо заявила Моисеева. К сожалению, не очень-то удается построить их режим так. Чтобы в рабочее время от них было больше отдачи и пользы, добавила она чуть повысив голос. Вы никого не подозреваете? Вдруг спросил Дронга. Конечно никого, удивилась профессор. По моему, все уже и так ясно. Преступление совершил наш бывший охранник. У него, кажется, была судимость. Никто из сотрудников нашего института такое сделать не мог. Это дикость, варварство, извращение. Я даже не знаю, как назвать этого убийцу. Его лечить нужно, а не сажать в тюрьму. А почему вы уверены, что именно он совершил убийство? Больше некому, твердо заявила она. Я работаю здесь уже много лет и хорошо знаю наш коллектив. Нельзя сказать, что у нас работают исключительно одаренные и порядочные люди, но то, что у нас в коллективе не может быть маньяков и насильников, это безусловно. Я в этом не сомневаюсь. Почему насильников? Насколько я знаю, Хохлова была только убита. Не знаю. Чуть поморщилась она. Возможно, вы и правы. Я не вдавалась в эти малоприятные детали. А как в ы могли бы охарактеризовать покойную? О покойных или хорошо или ничего. Она достала сигареты, снова закурила. Но я объективный человек. В науке она была абсолютный ноль и даже отрицательная величина, плохо влияющая на коллектив. Ветреная, непостоянная, непоследовательная. Человек правда неплохой, так говорят ее коллеги. Отзывчивая, добрая, иногда слишком добрая. Вот, собственно, и все, что я знаю. У вас есть еще вопросы? Только один, последний. Кто принимал ее на работу? Это не входит в мою компетенцию, сухо ответила Моисеева. Ее принимал сам а р х и п Спасибо. Извините, что я вас побеспокоил. д р о н г о поднялся из кресла. Дронга поднялся из кресла. Хозяйка кабинета встала следом, посмотрела ему в глаза. Вы думаете, что это сделал кто-то из наших? – спросила она. Во всяком случае не охранник, у которого была судимость. Она отвернулась, помолчав, раздумчиво произнесла: «Вот так живешь рядом с людьми, работаешь, доверяешь им, а потом оказывается, что кто-то из окружающих тебя дикий зверь, маньяк. Это очень тяжело себе представить, полный крах всех иллюзий». «Да», согласился Дронго. «Возможно вы и правы». Она впервые за все время разговора с интересом посмотрела на него, протянула руку. Если я понадоблюсь, можете заходить в любое время. До свидания. До свидания. р у к о п о ж а т и е б ы л о таким же мужским и сильным, как и при знакомстве. Дронга и Сыркин вышли из кабинета. Когда дверь за ними закрылась, Сыркин приглушенно сказал: "Она очень хороший ученый, но одиночество наложило свой отпечаток на ее характер и поступки. Послушаешь ее." Так на р а б о т у все должны приходить в рабочих комбинезонах, быть бесполыми существами. Она думает прежде всего о работе, возразил Дронга. Это понятно. Мне нужно еще познакомиться с Сулахметовой, Фирсовой и поговорить с вашей Олей. Почему с моей? Смутился Сыркин. Это же вы нас познакомили. Не обижайтесь, я не хотел сказать ничего такого. Фирсова сидит на третьем этаже в своем отделе. Как раз в этом углу находится ее кабинет под нами. Сулахметова на втором. Но на противоположной стороне их окна обращены в другую сторону. Оля, наверное, сейчас в м а ш бюро. Она обычно приносит туда работу технического отдела. Машинистки сидят в конце нашего этажа. Сыркин показал рукой. Рядом с моим кабинетом. Пойдемте-ка туда, предложил Дронга. Я думал, что машинописных бюро уже не бывает. Сейчас все перешли на компьютеры. Какие компьютеры? Все равно все отчеты нужно готовить в письменном виде. Попробуйте послать куда-нибудь в вышестоящую инстанцию письмо по факсу или по электронной почте, будет грандиозный скандал. Но это понятно. Начальство привыкло к персонифицированной ответственности своих подопечных. Им нужны письма с личными подписями, с печатями, чтобы в случае необходимости прикрыться такими бумажками. Вот-вот. Вы не знаете, сколько мы отправляем бумаг, которые никому не нужны. Оживленно говорил Сыркин, шагая впереди. Он дошел до м а ш б ю р о открыл дверь. "Ходите", пригласил он Дронго. В очень длинной комнате за столиками сидели четыре женщины, две молоденькие девушки, одна женщина чуть постарше и одна совсем седая, п о х о ж е давно вышедшая на пенсию. Все улыбались. Очевидно, кто-то из них рассказал смешную историю. Вошедших так и встретили улыбками. Сыркина не боялись, скорее уважали. Дронго заметил сидевшую на стуле Ольгу Фингель. Девушка была уже в другой, но не менее смелой мини-юбке, наглядно демонстрирующей ее красивые коленки. В комнате было много цветов. Очевидно, Михаил Михайлович щедро делился цветочными горшками и вазочками с соседним кабинетом. В комнате царил тот упорядоченный беспорядок, который бывает у нескольких хозяек, когда разбросанные вещи, вроде бы не принадлежали никому, а собранная к о н к р е т н о й с о т р у д н и ц е Здравствуйте, девочки, степенно произнес Михаил Михайлович. Что это вы все улыбаетесь? Сегодня день рождения Светланы Федоровны, пояснила Ольга. Вот мы и хотим после пяти часов отметить. А потом пораньше уйти с работы? Прищурился Сыркин. У меня пораньше не получится. Сморщила свой красивый носик Оля. Опять в нашем отделе какие-то данные будут обрабатывать. Ничего, тебе полезно немного больше провести времени на работе, рассудительно заметил Михаил Михайлович. А вас, Светлана Федоровна, разрешите поздравить с днем рождения. Спасибо, улыбнулась самая старая из женщин. Только уж не с чем поздравлять. Оля, пойдем с нами, попросил Сыркин. Товарищ эксперт хочет с тобой побеседовать. Пойдемте, согласилась Ольга, вставая. А я думал, он сюда знакомиться пришел. Задиристо заявила она, и все прыснули от смеха. Не с е р ь е з н я эта девушка, улыбнулся Михаил Михайлович, выходя из кабинета. д р о н г о пропустил вперед девушку. Сыркин открыл свой кабинет со словами. Вы побеседуете, а я сейчас вернусь. Спасибо. Кивнул Дронго, проходя к столу. Оля села напротив. Юбка была ей не просто коротка, она напоминала скорее набедренную повязку. Нужно было сделать определенные усилия, чтобы не смотреть на ее ноги. Дронго вздохнул, вспомнив о разнице в возрасте с этой красотулей. Ему намахала тридцать девять. Последнее время он чувствовал себя стариком. Встречаясь с молодыми людьми, моложе его на пятнадцать-двадцать лет. Он с явным раздражением замечал, что это уже другое поколение, более открытое и более независимое, с и н ы н м и жизненными ценностями. Если его сверстники были замыкающим поколением распавшейся империи, развал которой начался, когда им было под тридцать, то молодежь взрослела в совсем иные времена. Скажите, Оля, спросил Дронго, прервав цепь своих размышлений, вы хорошо знали Аллу? Девушка вздрогнула. Он заметил, как она вздрогнула. Улыбка исчезла с ее лица. Почему вы спрашиваете? Вы ведь работали в одном отделе. Говорят, она была красивой молодой женщиной, как и вы. Может быть, сухо ответила Оля. Мы мало общались. Она у нас проработала совсем немного, но достаточно, чтобы ее успели убить. Да, печально ответила девушка. Но мы с ней не дружили, просто общались по работе. Какой она была? Нормальной. Это я понимаю, улыбнулся Дронга. Не сомневаюсь даже, что у нее б ы л а одна голова, две руки и две ноги. Он специально пошутил, видя, как она зажалась. Но почему именно ее убили? Как вы думаете? Не знаю. Немного испугано н ответила девушка. Я ничего не знаю. Что вы делали в тот вечер? Сидела в приемной у а р х и п о в а сообщила Ольга. Потом печатала в машинописном бюро. Потом Елена Витальевна послала меня в технический отдел принести нужные ей бумаги. Когда это было? И как? Примерно в половине седьмого. Я вошла в здание, прошла в лабораторию и получила у а л е к с а н я н а нужные мне бумаги. Он был в лаборатории? Нет, он выходил в другую комнату, смежную с лабораторией. А кто в этот момент был в лаборатории вы не знаете? Знаю. Зинков, Кореньев и Шенько. Меня много раз про это спрашивали. Откуда вы знаете, что именно они были там? Я слышала их голоса. Что было дальше? Я взял а б у м а г и и вернулась обратно. Когда я поднималась в кабине лифта, один лист бумаги упал на пол и немного промок. Моисеева приказала мне его перепечатать. Я снова вернулась в бюро и перепечатала этот листок. Вот и все. Почему промок? У вас в лифте таскают воду? Нет. Но у нас есть душевые на первом этаже, где после работы можно принять душ. Иногда после работы в лабораториях наши ребята туда ходят. Какой был лифт? У вас два лифта? Правый или левый? Правый. А другой ли в тот вечер не работал? Вы отдали последний лист Моисеевой. Что было дальше? Потом я ушла, но видела, как собиралась домой Елена Витальевна. Вот и все. Вы никого не видели в другом здании? Нет никого. Во дворе встретила Сережу Носова. Он куда-то торопился. Больше никого не видела. Вы давно работаете в техническом отделе? Полтора года, ответила Оля. Сразу после окончания института. к о х л о в а пришла позже? Да, позже, примерно восемь месяцев назад. Две красивые молодые женщины в одном отделе. Задумчиво сказал Дронга. И вы относились друг к другу нормально? Да, нормально, с явным вызовом повторила Ольга. У нас вообще в коллективе были нормальные отношения и сейчас нормальные. Я не хотел вас обидеть, не нужно так эмоционально реагировать. Вы ведь сидели в одной комнате? Не хотели, а задаёте такие вопросы. Вдруг с некоторым надрывом произнесла она. Весь институт за мной ходит и смотрит, как будто это я её убила. А мы с ней вообще ни разу не поспорили, ни разу даже не поругались. А почему вы должны были ругаться? – ставил Дронга. Не почему. Зло ответила Оля. Просто все считали, что мы не любим друг друга. А вы её любили? Я относилась к ней обычно. Я же вам сказала, обычно. Кто по вашему мог совершить убийство? Его вопросы заставляли девушку вздрагивать. Не знаю. Чуть запинаясь, произнесла она. Я действительно не знаю. Торопливо добавила Ольга. Но это не Пашка. Точно не он. Почему не он? Добрый он был, мягкий. Сейчас говорят, что его за г р а б е ж судили. А я вот это тоже не верю. И жену его я видела. Хорошая семья. Хорошая семья – это не оправдание. Больше ни в чего в тот вечер не было? Нет. Меня об этом несколько раз спрашивали. Ясно. А какие у вас отношения с Еленой Витальевной? Рабочие, ответила она, не употребив на этот раз свое словечко нормальное. Рабочие, переспросил Дронга. А почему не нормальные? Это вы у нее спросите, с сарказмом заметила девушка. Она, по-моему, вообще жена ненавистница. Синий чулок, они все такие. Вас не учили, что нельзя так говорить о старших? Учили, с вызовом бросила она. Но я все равно говорю. Елена Витальевна хороший ученый, и это все знают. Но она не сумела устроить своей личной судьбы и считает, что в этом виноваты все окружающие ее женщины. Поэтому они нас так и ненавидят. Давайте по порядку, усмехнулся Дронга. Кто они и кого нас? Нас всех, не смутилась она, и меня и всех наших девочек. То есть вы угнетенная часть женского коллектива? Пусть только попробуют нас угнетать. Оля закинула ногу на ногу. Когда дело касалось женской свободы, она садилась на своего конька. А кто именно вас угнетает? Одна Елена Витальевна? Но вы сказали они. Есть тут разные деятели. Не ответила на вопрос Оля. Каждый считает себя Эйнштейном и Афродитой в одном лице. А вы не считаете? Нет, не считаю. По моему, любой женщине прежде всего нужно определять свою личную судьбу, думать о своей жизни, а не о позитронах. Ну, это спорный вопрос. А по-моему все ясно. И когда женщина нормально устроиться не может и рядом нет порядочного мужчины, она начинает разную фигню придумывать, говорить о своей любви к науке, или еще хуже посадит рядом мужика и сидит, как собака на сене, считая, что он только ей принадлежит. У вас стройная теория разработана, заметил Дронга. Значит, отношения с Моисеевой у вас не сложились? Нет, не сложились. Я ей в тот вечер объясняла, что листок все равно высохнет. А она меня заставила все перепечатать. Ну как можно быть такой занудой? У меня еще один вопрос. Что вы думаете о сотрудниках вашего отдела? Вы могли бы их охарактеризовать? Всех? Всех не нужно. Тех, кто был в тот вечер в лаборатории: з е н к о в Шенько, Коренев, а л е к с а н я н Нормальные ребята, без комплексов. Кто именно вас интересует? Все четверо. а л е к с а н я н немного зануда, но добросовестный и пунктуальный. Шенько работает здесь, по-моему, еще с доисторических времен. Говорят, пришел сюда сразу после окончания института и двадцать пять лет протрубил в нашем отделе. Вот это кадр. Какой характер нужно иметь, чтобы двадцать пять лет ходить на работу в одно и то же место? Азинков? Что з и н к о в Хороший ученый. Говорят, будет со временем директором института. Ученик моего дяди. Вы знакомы с его супругой? Имело удовольствие. Сухо сообщила Воля. Она работает начальником другого отдела. У вас еще работает к о р е н е в Сашенька потрясающий мальчик. Оживилась Оля, тихий, и застенчивый. Таких сейчас уже нет. Он даже краснеет, когда со мной разговаривает. Честное слово, мне иногда хочется его совратить. По-моему, он еще д е в с т в е н н и к Вам не говорили, что у вас злой язычок? Все время говорят, но я к этому привыкла. В Кабинет вошел Сыркин. Он посмотрел на Ольгу, оценил ее ножки. вызывающе поднявшая м и н и юбку покачал головой. Елена Витальевна права, сказал он. Нужно вам запретить появляться на работе в таком виде. Ольга вскочила, сверкнув глазами. Все ко мне придираются, зло бросила она. Вроде я ничего не понимаю. Вот и сало е так было. Вы все ее не любили. Ты хоть при посторонних глупости не говори. Строго заметил Сыркин. Почему мы ее не любили? Кто тебе сказал? Я к ней очень хорошо относился. Вы ко всем хорошо относитесь, улыбнулась Ольга. Я не вас имела в виду, но тогда тем более нечего языком молоть. Оля улыбнулась еще шире. Это был человек, который умел радоваться жизни. У вас есть еще вопросы? спросила она у Дронга. Нет, ответил тот, улыбаясь в ответ. До свидания. Оля вышла из кабинета, не оглядываясь. Вот характер, мрачно констатировал Михаил Михайлович. Что-то случилось? спросил Дронга, заметив его подавленность. Только что Носов нашел журнал, еще один. Я уже не знаю, что делать. Будем обыскивать всех при входе. Где нашел? У себя в кабинете. Он на первом этаже сидит. Кто-то вошел к нему в кабинет и бросил журнал на стол. Да просто издеваются над нами. Нет, нахмурился Дронга. Боюсь, что нет. Кто-то усиленно хочет убедить нас, что в институте появился маньяк. А вы думаете, его не существует? Как раз наоборот, м а н ь я к существует. Но я думаю, что это м а н ь я к совсем иного сорта. Пойдемте вниз. Мне еще нужно познакомиться с двумя женщинами и десятком ваших мужчин, которые находились тот вечер на территории института. Может, вы пообедаете? Нет, я боюсь опоздать. Что? Не понял, Михаил Михайлович. Мне кажется, что ежедневные напоминания о себе не случайны. Убийца имеет какой-то свой план. И мы должны сделать все, чтобы ему помешать.